Глава 7. Беглеца тогда так и не поймали. Да и кому было ловить, когда четверо молодых солдатиков соляными столбами испуганно замерли над недвижимым телом своего командира, вместо того, чтобы торопиться за помощью и докладывать старшему по званию о произошедшем ЧП. Конечно, ребят наказали, но это было потом, а сейчас... Максим, услышав выстрел, резко остановился. В душе его боролись два противоречивых желания – вернуться и помочь отцу, или бежать, что есть силы в надежде уйти от погони. Победило второе. Отец не какой-то там рядовой и сумеет сам постоять за себя. Тем более выстрелов больше не слышно. Нащупав за пазухой полиэтилен, Максим вытащил сверток и посвятил телефоном. Только на это сейчас и годился кусок черного пластика. Свою симку он выбросил еще в городе. Что еще сунул ему отец? Разорвав шелестящую пленку, Максим уставился на знакомые, до боли раздирающие юную душу строки лживой продажной заметки. По иронии судьбы, старый вояка именно в новый выпуск местной газеты «Таежный» искренне и завернул свои сбережения. Толстая пачка новеньких хрустящих банкнот на ранящих сердцу абзацах. Как безумный, пялился беглец на прощальный подарок, а глаза щипали от слез. Дрожащими пальцами он бережно завернул купюры обратно и медленно спрятал за пазуху. Только тогда Максим понял, что все это время он не дышал. И тут парня накрыло. Неподъемным грузом на плечи легло осознание произошедшего. Чувство вины, опустошения и потери с чудовищной силой пригнули к земле. Сжали и придавили, скрючили и скрутили все мышцы, жилы и суставы. Дикий крик сумасшедшей боли исторгла горящая грудь. Срывая соднящее горло, кричал Максим, пока не закончился воздух, и даже тогда он продолжил тихо скулить, свернувшись жалким калачиком на колючей перине холодной, Безразличные хвои.